Глухой удар. Говорят, чтобы получить свой порно-псевдоним, нужно объединить кличку вашего первого питомца с названием улицы, на которой вы выросли. Согласно этому правилу, меня звали бы Суперфлай Пуналей. У меня никогда не было намерения строить карьеру в порнографии, но такое имя буквально вынуждает попробовать. Пуналей Плейс — это маленькая тупиковая улица в Книохе, Гавайи, где я провела первые 18 лет жизни. Мой дом можно было в лучшем случае назвать средним, но расположение на тропическом острове в окружении горной цепи и искрящегося голубого залива компенсировало все его недостатки. Во время сезона созревания кокосов мне приходилось буквально бежать по дорожке, ведущей к дому. В противном случае мне непременно успевал упасть на голову перезрелый орех. Тихая Пуналей Плейс напоминала тёплую ванну, вода в которой никогда не остывала. Жизнь там годами текла без изменений. В грузовиках на зеркалах заднего вида висели игрушечные головы индейцев с торчащими перьями, в местных ресторанчиках подавали говядину терияки на одной тарелке с итальянским салатом, а по местному радио передавали игру на укулеле. Температура воздуха там редко значительно отличалась от температуры тела. Когда мне было 5 лет, мне привезли Суперфлая, плавающего в полиэтиленовом пакете с чистой водой из зоомагазина в Коллау. Он жил у нас в столовой в голубом аквариуме с оранжевыми камнями. Мои родители дали ему такую кличку, вдохновившись одноименным хитом Кэртиса Мэйфилда. Но я сомневаюсь, что моя рыбка была как-то связана с тяжелыми временами и улицами гетто, описанными в песне. Вскоре после того, как рыбка поселилась у нас дома, Суперфлай заболел ихтиофтериозом. Эта болезнь, вызванная паразитами, медленно убивала его. На чешуе Суперфлая появились белые точки, его когда-то игривое плавание сменилось безучастным перемещением по аквариуму, Через несколько недель, когда его ослепительно-золотой окрас полинял до тускло-белого, Суперфлай совсем перестал плавать. Моя мама проснулась утром и увидела его крошечный труп на поверхности воды. Не желая меня тревожить, она решила отложить первую беседу о смерти с дочерью до прихода с работы. Днём мама усадила меня и взяла мою руку. «Дорогая, мне нужно сказать тебе кое-что о Суперфлае». «Что, маменька?» Скорее всего, я назвала её мамой или «мамочка», но в моих воспоминаниях я была очень вежливым британским ребёнком с изысканными манерами. Суперфлай заболел и умер. Утром я увидела, что он мёртв. «Нет, мама, это не так», — настаивала я. «Суперфлай в порядке». «Милая, мне очень жаль. Я бы хотела, чтобы он был жив, но он умер». «Пойдём, я докажу тебе, что ты не права». Я привела маму к аквариуму, где на поверхности воды лежала неподвижная белая рыбка. «Смотри, Кейтлин, я его уколю, чтобы ты поняла, о чём я говорю, хорошо?» Как только она опустила палец в воду, чтобы потрогать маленький труп, Суперфлай встрепенулся и поплыл к другому концу аквариума, чтобы спрятаться от атакующего его человека. «Боже мой!» закричала мама, наблюдая, как живая рыбка плавает из стороны в сторону. В этот момент она услышала, как мой отец смеется за ее спиной. «Джон, что ты сделал?» — сказала она, прижав руки к груди. «Вот что сделал мой папа». Он встал чуть позднее мамы, выпил чашку кофе, а затем без лишних церемоний смыл Суперфлай в унитаз. Затем мы с ним поехали в зоомагазин, и купили здоровую белую рыбку точно такого же размера, как Суперфлай. Мы привезли рыбку домой и выпустили в голубой аквариум. Вся цель ее короткой жизни состояла в том, чтобы довести мою маму до сердечного приступа. Розыгрыш удался. Мы назвали рыбку Суперфлай 2, и из своего первого столкновения со смертью я сделала вывод о том, что ее всегда можно избежать. Если не считать несчастного Суперфлая и Суперфлая 2, который тоже вскоре умер, я видела смерть только в мультиках и фильмах ужасов. Очень рано я научилась перематывать вперед видеокассеты, благодаря чему пропускала сцену смерти мамы Бэмби, еще более опасный для детской психики момент смерти мамы Литл Фуд в «Земле до начала времен», и эпизоды из «Алисы в стране чудес», где королева приказывает рубить головы. Ничто мне не угрожало. Я упивалась своей властью и думала, что все могу перемотать вперед. Но однажды настал день, когда я утратила контроль над смертью. Мне было восемь в торговом центре в нескольких кварталах от нашего дома должно было пройти состязание костюмов на Хэллоуин. Планируя нарядиться принцессой, я нашла в комиссионном магазине обшитое блесками синее бальное платье когда я поняла, что банальный образ принцессы награды мне не принесёт, то решила придумать кое-что более оригинальное. В коробке с костюмами я обнаружила парик из длинных чёрных волос, который я позднее использовала при съёмке на видеокамеру 1980-х годов, чудовищную пародию на клип «Аланис Морисет» — «Ты должен знать». На парик я надела сломанную тиару, Последним штрихом стало щедрое количество искусственной крови, после чего я превратилась в мёртвую королеву Бала. Когда пришла моя очередь выступить на состязании, я, прихрамывая и шаркая ногами, прошла по подиуму. Ведущий попросил меня ответить в микрофон, кем я нарядилась. И я ответила монотонным зомби-голосом. «Он бросил меня! Он заплатит за это!» «Я мёртвая королева Бала. Думаю, именно мой голос покорил судей. В качестве приза мне вручили 75 долларов, и я решила, что на эту сумму я смогу купить непристойное количество фишек. Все третьеклассники, жившие на Гавайях в 1993 году, считали целью своей жизни добыть денег на фишки. Затем... В туалете торгового центра я переоделась в неоново-зелёные лосины и неоново-розовую футболку, стилиговая в 93 третьем году, и пошла в дом с привидениями со своими друзьями. Я хотела найти папу и, очаровав его, попросить дать мне денег на один из гигантских кренделей. Как и во многих других торговых центрах, в этом было два этажа. При этом на втором этаже были перила, позволяющие посетителям видеть, что происходит внизу. Я увидела, что мой отец дремлет на скамейке рядом с кафе. «Пап!» — прокричала я со второго этажа. «Крендель, папа, крендель!» Пока я кричала и махала руками, боковым зрением заметила маленькую девочку, подползающую к перилам второго этажа. Вдруг она соскользнула вниз и упала с высоты 10 метров лицом на прилавок. При этом все услышали чудовищный глухой удар. «Мой ребёнок! Нет, мой ребёнок!» — закричала её мать, сбегая с эскалатора, неистово расталкивая охранников торгового центра и свидетелей трагедии. До сегодняшнего дня я не слышала ничего более страшного, чем крики той женщины. У меня подкосились колени, а я всё продолжала смотреть на скамейку, на которой до этого сидел мой отец. Хотя он побежал вместе с толпой. Теперь вся скамейка была пуста. Этот глухой удар, раздавшийся при падении девочки, снова и снова звучал в моей голове. Сегодня можно было бы сказать, что у меня посттравматический стрессовый синдром, но раньше я считала звук этого удара барабанным боем моего детства. «Эй, я надеюсь, ты тоже не спрыгнешь вниз?» Просто воспользуюсь эскалатором, ладно? – сказал мой отец, пытаясь показаться веселым. У него на лице была такая же глупая улыбка, как и в тот день, когда он напугал маму суперфлаем. Мне же все произошедшее совсем не казалось смешным. Думаю, мои глаза сказали ему об этом. Есть японский миф о Безанаге, который спускается в мир мертвых, чтобы найти свою сестру Изанами. Когда он находит ее, Сестра говорит, что вернется с ним в мир живых, но Изанаги ни при каком условии не должен смотреть на нее. Однако Изанаги не выдерживает и подносит фонарь к лицу Изанами, чтобы взглянуть на нее. Он видит гниющее тело сестры, покрытое личинками. Изанаги убегает, сестра преследует его, но он пододвигает огромный камень, который разделяет их навсегда. Теперь Изанаги знает, что такое смерть и он вынужден прятаться от собственных мыслей, наполненных увиденными им ужасами. Той ночью я до рассвета просидела с включенным светом. Внутри моего тела маленькая девочка упала в пропасть страха. Эта смерть не была ни насильственной, ни кровавой. По телевизору я видела картины еще более пугающие. Однако это была реальность. До той ночи я полностью еще не осознавала, что когда-нибудь тоже умру, что все когда-нибудь умрут. Также я не знала, кому еще было об этом известно. Если все окружающие понимали это, как они вообще могли с этим жить? На следующее утро родители обнаружили меня на диване в гостиной, лежащую с открытыми глазами под несколькими одеялами. Они отвели меня в кафе, чтобы поесть шоколадных блинчиков. Больше мы об этом инциденте не говорили. Самое удивительное в этой истории не то, что восьмилетняя девочка стала свидетельницей смерти, а что ей потребовалось для этого целых восемь лет. Всего сто лет назад невозможно было найти ребенка, ни разу не видевшего смерти. Северная Америка построена на смерти. Когда туда прибыли первые европейские переселенцы, все, что они делали, это умирали. Они погибали от голода, холода, сражений с коренными жителями, гриппа, дифтерии, дизентерии и оспы. К концу третьего года существования поселения Джеймстаун в Вирджинии из первоначальных 500 жителей 440 были мертвы. Дети в особенности умирали постоянно. Мать пятерых детей могла считать себя счастливицей, если хотя бы двое из них доживали до 10 лет. В XVIII и XIX веках статистика смертности не стала более воодушевляющей. Когда дети того времени прыгали через скакалку, они повторяли следующую считалочку. «Бабушка, бабушка, правду скажи, сколько лет мне осталось прожить? Один, два, три, четыре?» Печальная правда в том, что многие из них проживали не больше нескольких прыжков на скакалке. Во время похорон дети несли крошечные гробы других детей по улицам поселений. Звучит чудовищно, но длинный путь к могиле тех детей, скорее всего, был не менее страшен, чем терзания, которые охватили мой юный мозг после того, как я увидела падение маленькой девочки. Через несколько месяцев после происшествия в торговом центре мы с отрядом девочек-скаутов поехали в местную пожарную часть. Там мне хватило смелости спросить одного из пожарных, что в итоге стало с тем ребёнком. «Это было ужасно», — сказал он, качая головой и в отчаянии смотря на землю. Такого ответа мне было недостаточно, и хотелось спросить, что значит «ужасно». Они всё ещё не нашли некоторые из её органов или она просто получила серьёзную травму. Нельзя ли надеяться на то, что она выжила? Мне было неведомо, осталась она в живых или нет, но я слишком боялась спрашивать. Очень скоро это перестало иметь для меня значение. Даже если бы Опра привела меня на свое шоу и, дико размахивая руками, сказала «Кейтлин, ты об этом не знала, но та девочка жива, и сегодня она у нас в студии», это не избавило бы меня от страха, охватившего мое тело. После этого случая я начала видеть смерть повсюду. Её размытая фигура в плаще всегда присутствовала на периферии моего поля зрения. Но как только я поворачивалась, чтобы взглянуть ей в лицо, она исчезала. Мой одноклассник Брюс Хашимото был болен лейкемией. Я не знала, что это такое, но другой мой одноклассник сказал, что это болезнь, при которой человека постоянно рвёт, а потом он умирает. Как только он описал мне это заболевание, Я почувствовала, что оно поразило и меня тоже. Я ощущала, как оно пожирает меня изнутри. Боясь смерти, я хотела установить над ней контроль. В итоге я пришла к выводу, что у смерти должны быть любимчики, и мне нужно было стать одним из них. Из-за попыток совладать с тревожностью у меня развился целый букет обсессивно-компульсивных ритуалов. Мои родители могут умереть в любой момент. Я могу умереть в любой момент. Мне необходимо было все делать правильно. Читать, стучать, трогать, проверять, чтобы сохранить баланс во Вселенной и избежать смерти. Правила игры были произвольными, но их нельзя было назвать иррациональными. Три раза подряд обойти дом по периметру, прежде чем покормить собаку. Перешагнуть через свежие листья, но встать на кучу сухих листьев. Пять раз проверить, что дверь заперта. Запрыгнуть на кровать с расстояния одного метра. Задержать дыхание при входе в торговый центр, чтобы маленькие дети не падали с балкона. Директор начальной школы, где я училась, пригласила моих родителей на беседу. «Мистер и миссис Даути, ваша дочь плевалась на свою блузку», — сказала она. «Это возмутительно. В течение нескольких месяцев я засовывала рот под блузку и плевала на ткань» а затем ждала, когда мокрое пятно постепенно увеличится в размерах и станет похоже на второй воротник. Веских на то причин не было. Видимо, я думала, что отсутствие слюны на блузке подаст знак высшим силам о том, что я не особо сильно хочу жить и что меня вполне можно бросить на съедение волкам. Обсессивно-компульсивное расстройство лечится с помощью когнитивно-поведенческой терапии, в ходе которой пациент должен понять, что его страхи не притворятся в жизнь, даже если он не совершит свои ритуалы. Однако мои родители выросли в мире, где терапия была необходима лишь сумасшедшим, а не их любимой восьмилетней дочке, которая плевалась на воротничок блузки и, как одержимая, стучала пальцами по кухонному столу. Когда я стала постарше, постоянные мысли о смерти отступили. Ритуалы прекратились, и я перестала слышать звук глухого удара в ночных кошмарах. Чтобы продолжать жить, я покрыла себя толстым слоем отрицания смерти. Когда меня охватывали эмоции, чувства, тоска, я проталкивала их внутрь себя, будучи в ярости, из-за того, что позволило им быть наружу. Мои внутренние диалоги были безжалостными. «У тебя всё хорошо», «Ты не голодаешь», «Никто тебя не бьёт», Твои родители все еще живы, в мире есть настоящее горе, а твои проблемы жалки. Ты унылая, ничтожная корова. Иногда я думаю о том, насколько другим было бы мое детство, если бы я раньше увидела смерть. Если бы меня заставили сидеть в ее присутствии и пожимать ей руку. Если бы она стала моим спутником, влияющим на каждое мое движение и решение, и шептала мне в ухо. «Ты — это пища для червей». Возможно, мы бы даже с ней подружились. И правда, что такая милая девушка, как я, делала в таком жутком месте, как Вествинд? Правда в том, что я рассматривала эту работу в качестве способа смириться с тем, что произошло со мной в 8 лет. Я хотела успокоить ту девочку, которая не давал спать, накрывший её страх, и которая всё время пряталась, думая, что ей удастся избежать смерти в случае, если та её не заметит. Мне хотелось не просто вылечить себя, но также найти способы познакомить детей со смертью в раннем возрасте, чтобы потом первая встреча с ней их не травмировала. План был прост. Представьте себе, прекрасное похоронное бюро, изысканно обставленное и современное, но не лишенное очарования Старого Света. Я собиралась назвать его «Ля Бальмор», что в переводе с французского значило «красивая смерть». По крайней мере, я была практически уверена, что это так переводится. Мне нужно было несколько раз всё проверить, прежде чем открывать своё похоронное бюро, потому что мне не хотелось быть похожей на тех девушек, которые приходят в тату-салон и просят набить им китайский иероглиф «Надежда», а в итоге получают татуировку с иероглифом «Заправка». Бюро «Красивая смерть» стало бы местом, где семьи могли бы скорбеть по своим умершим родственникам совершенно по-новому. Мне хотелось организовать веселые похороны. Я решила, что наш патологический страх смерти связан с тем, что мы ассоциируем смерть с мраком и неизбежностью. Чтобы искринить страх, нужно забыть обо всей чепухе, окружающей традиционные похороны. В моем похоронном бюро не было бы дорогих гробов, вульгарных цветочных венков, забальзамированных трупов в костюмах, заранее заготовленных панегириков, стопок открыток с закатами и слащавых табличек с надписями вроде «Она ушла в лучший мир». Традиции слишком долго нас сдерживали. Пора выбраться из тумана отрицания смерти и начать праздновать. В красивой смерти я устраивала бы вечеринки, Мое похоронное бюро стало бы первой организацией 21 века, превратившей похороны в спектакль. Прах отца можно было отправить в космос, начинить им пули и пострелять ими из пистолета или сделать из него украшение, которое вы могли бы носить. Возможно, со временем я начала бы работать на знаменитостей. Канье Уэст, скорее всего, захотел бы, чтобы на его похоронах лазерная голограмма с ним в полный рост находилась рядом с трехметровыми фонтанами из шампанского. Когда в Весвенде я ждала, пока сгорит пара усопших, то составляла списки услуг, которые я смогу предложить в похоронном бюро «Красивая смерть». Картины из праха, татуировочные пигменты из праха, карандаши и песочные часы, заполненные прахом, стрельба прахом из хлопушки. У моего блокнота для записи идей была простая черная обложка, но его первая страница была украшена наклейками пастельных оттенков с изображениями большеглазых животных как на картинах «Маргарет Кин». Тогда мне казалось, что такое оформление делает содержание блокнота более жизнерадостным. Хотя сейчас я думаю, что наклейки делали мои записи в 10 раз более пугающими. «Что ты всё время пишешь?» — спросил Майк, поглядывая на мой блокнот у меня из-за спины. «Ничего, босс. Думаю о революции в восприятии смерти», — ответила я без нотки иронии в голосе продолжая писать план похоронного путешествия на лодке, во время которого родственники развеивали бы прах усопшего над водами залива Сан-Франциско под музыку Шуберта «Смерть и девушка», исполняемую струнным квартетом. В моём воображении красивая смерть была обетованной землёй постмодернистских дизайнерских похорон. Теперь, когда я действительно устроилась на работу в похоронную индустрию, Все, что мне нужно было делать, это вставать каждый день, надевать свои смехотворно короткие брюки и огромные ботинки, а затем добросовестно выполнять свои обязанности, сжигая тела. Если я буду работать усердно, никто не осмелится заявить, что Кейтлин не заработала свое место в индустрии смерти потом и кровью. В мире есть много других восьмилетних детей. И если бы я могла сделать для них смерть безопасной, чистой, красивой, мои грехи были бы отпущены, и я сама вышла бы непорочной из пламени крематория.